Глава 11 Тяжелая работа. Дорога идеальная. Шлагбаум новенький. За ним сразу идет высокий забор. А потом уже купол. Камеры установлены через 20 метров. Объективы чистые и, уверен, каждая подключена к питанию. За собственностью своей супруги заместитель губернатора следит, хотя и воспользоваться ей не в силах. Рябков сообщил, что кот от электронного замка на калитке. Дверца приоткрылась без скрипа, петли смазаны. Осталось пройти купол, выполнить свою часть сделки. Надеюсь, Степан Сергеевич свои обязательства выполнит. Если же нет, то поймаю какую-нибудь злобную тварь и не пуленюсь, привезу ее сюда и заселю. Обнажив меч, активировал заклинание доспеха и направился через купол, отметив... Что действую на инстинктах. И что у нас тут? Поинтересовался сам у себя, запустив заклинание сканирования аур. Хм. Подсчитать количество броненосцев не представляется возможным. Их как минимум 300 Зато есть и положительная новость: место пробоя находится не в доме, а на открытой местности. Именно там расположен центр, и есть концентрация темно-серых всплесков. Вопрос в другом как перебить такое большое количество броненосцев. «Главное, что тут никого из высших не встретить», произнес я, а потом хмыкнул. «Впрочем, и с теми же каменными грифонами совладаю». Опять-таки, радует то, что не предвидится противников с реальным оружием. Видов нечисти много. Самые опасные те, кто совмещает магию и физические свойства и способен думать. Есть и те, кто отдает команды своей свите. Вот с ними приходилось попотеть. «Ших! Ших! Ших!» пропели в воздухе иглы, огибая мой защитный контур. Из кустов на дорогу вывалилось три броненосца. Синхронно взмахнули хвостами, но я оказался проворнее. Молниеносно приблизился и отрубил опасные конечности. «Усмехнулся». Видя, как оскалились пасти с острыми зубами, ко мне устремилось сразу три ядовитых облака. Против такой магии есть заклинание чистого дыхания. Его еще и под водой используют. Однако применять пока не стал. Чувствую, предстоит выкладываться и следует поберечь силы. Отпрыгнул в сторону. Одного броненосца ударил ногой. На полметра откинул. Второго проткнул насквозь. Есть несколько мест, где сходятся бронепластины панциря. Туда-то и необходимо бить. Можно еще впасть пасть остреем клинка удары наносить, но это хлопотнее. Твари проворнее, чего от них не ждешь. «Минус три!» Добивая последнего, произнес я. «Ха! Даже не вспотел!» И чего местные ликвидаторы испытывали такие проблемы, что потеряли своих товарищей и отступили? Попутно уже прикинул, сколько в каждой стае насчитывается броненосцев. «Если не ошибся...» «Тупо пятьдесят особей, что не так и мало!» «Они расположились так, словно охраняют что-то!» Прищурившись, буркнул себе под нос и усмехнулся. «Ответ очевиден!» «В центре импровизированного треугольника находится алтарь или что-то его заменяющее!» «Там место прорыва, к которому в итоге необходимо добраться!» «Рубка! Люблю это дело! Еще бы и меч!» «Отвечал требованиям!» «Первую стаю удалось выманить!» Привычно работаю. Время от времени выпускаю ледяные стрелы. Пока счет в мою пользу. Это без вариантов. Немного уже утомился от рутинного действия. В первую очередь усиливаю свой доспех и лишаю броненосцев хвостов, с которых слетают иглы. А потом нечисть начинаю уничтожать. «Как так-то?» Озадачиваюсь, наблюдаю, как меня берут в окружение оставшиеся две стаи. Все же у них имеются зачатки разума и какой-то лидер, сумевший так организовать атаку. Точно! Позади одной из ста мелькнул бог золотой пластины. Сталкиваться с таким не доводилось, но слышал, что это такой предводитель, и у него не только две способности к магии. Увы, больше ничего не известно. «Мой доспех чудом!» выдержал залп игл. Сволочи, синхронно, по команде ударили. «Это уже неприятно!» Зато понятно, почему отряды ликвидаторов отступили. «А как насчет огненного вала?» «Скалюсь, и от меня идут две волны огня». «Поджарьтесь!» Запахло паленым, потянуло дымком, но удалось уничтожить всего-то десяток броненосцев. Нечисть сумела поглотить и рассеять мою огненную магию. Но я это предвидел. Попытался скостовать стену огня, которая бы меня окружила. Не получилось, сил мало». Зато чуть не пропустил ментальный удар подчинения. Это предводитель проявился, в том числе и серебряные стрелки в меня полетели. Отбился атаки. Удивился, что нечисть стала пятиться. Хм, она выстраивается в ряд. Морды засунули поглубже под панцири и понеслись в мою сторону. Решили ударить и с ног сбить? Тактически отступил. Прорвался с боем, размахивая мечом и чувствуя медленное проявление ярости. Именно того состояния, когда вместо одного удара способен наносить сотню, перемещаться смазанной тенью и уходить от магических ударов. Время словно замирает, становится тягучим, в мышцах появляется дополнительная сила, магия мгновенно пополняется. «Стал бы огня!» – кричу, ощущая легкость и веселье от драки. Вспыхивают магические костры, их пламя достигает пару метров в высоту. Не забываю бить огненным валом, а потом сразу же применяю кольцо холода. На волосах иней дымятся панцири нечисти, некоторые обугленные, и оплавлены. Это те, кто попал в эпицентр моих ударов. Попадаются и потрескавшиеся, с блестящим инием и тающим льдом. А вот носитель золотой брони уцелел. Стоит и на меня смотрит, в глазах ненависти, жажда убийства. Вот только он уже побежден и сам об этом знает. Лапы предводителя вмерзли в лед, и он не способен двигаться. Красивый у тебя хвост. Щурюсь, взмахиваю мечом, на лезвие которого появилось десяток зазубрины добавляю «Был!» Хрясь и отсек конечность. Ну и меч не выдержал издевательства. Переломился. Обидно. Ника расстроится. Хотел ударить магией, но осознал, что пуст и способен только сканировать пространство. Даже защитный доспех и тот слетел. Он свою задачу выполнил. На мне не единой царапины. Посмотрим, как ты запоешь, когда с болтами познакомишься. Обращаюсь к золотому, но тот хранит молчание. Достойно встречает смерть. Понимает бессилие, что вырваться не в состоянии, а магии так же не осталось. Арбалет отличный. Но пробить панцирь первый болт не смог. Тщательнее прицелился... Один за другим посылаю болты во врага. Когда четвертый вошел между пластинами, очень удачно попал, аура золотого броненосца стала угасать. Постоял пару минут. Ни единой нечисти в этой локации не осталось. Зато появилась темная концентрация, где предположительно находится алтарь прорыва. «Алекс, поспеши, а то еще какие-нибудь гады припрутся». Сам себя подбодрил и побрел чтобы поставить последнюю точку в этой локации. И на этот раз мне не повезло. Купль льда, на гранях которого горят странные символы, отдаленно напоминающие руны. С собой не забрать и не выручить за него денег. А иногда встречались и золотые сферы, из самого что ни на есть драгоценного металла. Проблема. Потер я подбородок, когда кинжал скользнул по поверхности льда, но оставил на нем небольшую царапину. Как тебя уничтожить? Была бы боевая секира или меч со стихией огня, то уже бы этот куб разнес на мелкие осколки. Да и моя магия огня этот вопрос решила бы. Вот только нет у меня ничего. Придется действовать проще. По старинке. Походил и набрал дров. Обложил куб и устроил самый настоящий костер. Как бы магия льда не защищала это проявление, но огонь ее победит. Вопрос времени. Действительно, костер разгорается, куб шипит и уменьшается в размерах. Руны на его гранях давно погасли. Когда же лед дал трещину, то я несколькими ударами кинжала развалил куб на пять частей. Защитный купол стал источаться, а потом и вовсе исчез. В этом мире зачистил вторую локацию. Работу сделал на совесть, и это радует. — Это же сколько я тут проводился? устало произнес с удивлением, смотря на ночное небо. «Надо спешить. До утра бы трофеи собрать, а то мой наниматель себе что-нибудь захочет присвоить. С него станется». Резонно мой звонок ответил после первого гудка. «А самое интересное, что они с Никой уже подъезжают». «Молодцы!» – похвалил я своих деловых партнеров, а потом признался. «Не ожидал». «Алекс, не поверишь? Но никогда заранее ничего не делал». «А тут внучку убедил, что время потеряем», – проворчал дед. «Как там трофеи? Есть что-нибудь интересное?» «Сам все увидишь», – направляясь к воротам, ведущим на территорию поместья, ответил я. «До встречи». Проблема возникла на ровном месте. От навесного замка ворот у меня нет ключа. Господин Рябков не выдал. Забыл или специально так сделал? Предстоит ломать. Другого выхода нет. Тем не менее, заказчикам надо связаться и уведомить все равно, пока еще мои партнеры не прибыли. «Степан Сергеевич, доброй ночи», произнес я, когда заместитель губернатора соизволил ответить на вызов. «Простите, что беспокою. Мы договаривались, как только работу завершу, то наберу». «Господин Федоров? Это вы?» озадаченно уточнил тот. «Верно», — хмыкнул я. «Локация зачищена, купола нет». «Быть не может», воскликнул Рябков. «Тут есть камеры». Думаю, у вас к ним есть возможность дистанционно подключиться. Впрочем, дело в другом. Что не так? Вопрос моего собеседника стал напряженным. На воротах замок. Ключ вы не выдали, а за трофеями я вызвал машину. Произношу и наблюдаю подвижающий фургон. Открыть сумеете? Поинтересовался мой заказчик. Сломаю, предупредил я. Не проблема. Разрешил Степан Сергеевич, в голосе которого появились вальяжные нотки. «Договорились. Тогда жду вашего звонка о том, что взятые на себя обязательства вы исполнили». Спокойно сказал, а потом добавил. «Надеюсь, проблем не возникнет. Нет у меня желания вновь зачищать одни и те же локации». Ответ выслушивать не стал. Нажал кнопку отбоя, а потом и вовсе телефон выключил. Аккумулятор скоро разрядится, а звонков ни от кого не жду а заместитель губернатора пусть размышляет о моих способностях и не вздумает кинуть. Напивая веселый мотивчик, приветливо махнул выбравшийся из кабины машины Ники. «Ломик есть?» — поинтересовался он, управляющий к ко мне Ризо. «Зачем?» — коротко уточнил дед. «На воротах замок. Ключа нет». Пожал плечами и добавил. «Владелец в курсе. Предупрежден, что трофеи забираю». «Какой-нибудь глава большого клана?» «Или высокопоставленный чинуша?» Осматриваясь, уточнил мой партнер. «Угадал», — кивнул я. «Насчет клана не знаю. А вот решить все мои вопросы по поместью он в силах. Усадьба принадлежит супруге господина Рябкова. Он заместитель губернатора по жилищным вопросам». «Пятьдесят на пятьдесят!» Покрутил ладонью с распростертыми пальцами резу, а потом пояснил. «Или обманет, или поможет. Пойдем, посмотрим на замок». И как я забыл, что у моих партнеров дар по работе с металлом. Это все усталость. Кстати, у Ники скоро силы закончатся. Ей бы поспать часов цать. Да и мне самому пора уже отдохнуть. Одна беда. Негде. Если к ней домой попаду, то она опять начнет с расспросами приставать. А в итоге вместе окажемся в одной кровати и опять до утра не угомонимся. На посту к деду напроситься? Тоже не вариант. Ника! Покажи свое мастерство. Обернулся резок внучки. А то сам не можешь. Покачала та головой, но ладонь на замок положила. Секунды раздалось несколько щелчков, после которых молодая женщина потянула на себя створку ворот. Та легко и беззвучно поддалась. Петли тут оказались хорошо смазаны. Уже через пару минут мои деловые партнеры рассматривали первые туши броненосцев. Что за металл? Задумчиво поинтересовался Ризо, трогая панцирь нечисти. «Это к тебе вопрос», – пожал я плечами. «Надеюсь, эту броню возможно продать?» «Не говори, что она нафиг никому не нужна, и вы в холостую арендовали машину». «Не переживай», – потер подбородок дед. «Не могу прикинуть, на что рассчитывать. А требуется разобраться с составом». Защитная магия присутствует в пластинах. Это уже хорошо. «Алекс, а этой нечисти тут много?» поинтересовалась Ника. «Я сомневаюсь, что ты говорил про грузовика, привел к трем трупам. Они дальше лежат. Тут недалеко. Ну, давайте этих погрузим». Ушел я от ответа. «Да, килограмм пятнадцать весит броненосец, это если взять средний вес. Вроде бы и не так много, но нам, точнее мне». Предстоит поработать грузчиком. При всем уважении к Ризо и Нике, но они намного слабее. Правда, все время забываю про их дар. «Ничего себе тут побоище!» — покачала головой девушка, когда мы подъехали к месту, где бился с первой стоей. «Алекс, за такую-то добычу точно поимеем неплохо!» — потер ладонью Ризо. «Сможем с внучкой сделать классное оружие, а часть пластин продадим!» «Знаешь, не хочу заранее твои трофеи выкупать, хотя об этом изначально договаривались. Боюсь, тебя обидеть и дать меньше, чем все это богатство стоит. На рынке нет такого предложения. Мы считаем монополисты. Согласен?» На пару секунд задумался. Привык сбывать трофеи, что-то себе оставлял, но большую часть сразу обменивал. Обычно на золото, но и бартер случался. Грязо прав. Он не понимает, сколько предлагать и правильно опасается потерять такого поставщика, если незначай занизит цену. «Принимается», – кивнул я и пожал руку хозяину ломбарда и мастеру-оружейнику. «Грузим», – поплевал на ладони дед. «Ника, ты иди в кабину. Нечего тебе тяжести таскать», – кивнул я молодой женщине, а потом подошел к ней и на ушко шепнул. «Попытайся заснуть, а то скоро тебя просто-напросто вырубит. Мое заклинание вот-вот прекратит действовать. Чего шепчетесь? Надевая брезентовые рукавицы, поинтересовался дед. До «Да утра бы управиться. Это первая стая. невзначай заметил я. Основная драка развернулась дальше. Указал направление и мысленно рассмеялся, увидев, как дед на миг впал в ступор, но потом нахмурился и спросил: "Там много нечисти? Где-то в два раза больше?" Улыбнулся я. Ризу зашевелил губами, а потом слух начал вести подсчеты. У него получилось примерно двух с половиной тонн груза, но не больше трех. «Перегруз будет, но не критично, увезем», – махнул он рукой. «Алекс, что стоим? Берешь тушку и в кузов закидываешь». Он лично продемонстрировал, как это следует делать. И начал сада в труд. Ника пыталась помочь, но мы на нее синхронно рявнули чтобы не путалась под ногами. Девушка ушла в кабину, а Ризо свои силы переоценил. Он вел подсчет броненосцев и с первой стаи лично загрузил 23 штуки, немного от меня отстав. А когда подъехали к основному месту побоища, то там после закинутой в кузов 15-й тушки схватился за спину и сказал «Алекс, прости, хреновый и старого помощник». «Ничего страшного, сам справлюсь» утирая салбопот, ответил ему. «В драке выложился. Магию еще не накопил, а так бы тебя подлечил. Кстати, че к целителям не сходишь? Очаг более отчетливо виден. Избавься от шипов и забудешь об этой проблеме». «Не такое дешевое удовольствие!» буркнул дед, сидя на земле, привалившись к заднему колесу. Дела у него шли не очень-то хорошо. Он старался держаться на плаву, но конкурента давили. Видел я, что предлагается в вооруженных магазинах. Нет, там есть интересные вещи, но цена конская на нормальное оружие в основном торгует подделками. Понятно, покрасоваться перед дамами, устроить дуэль хватит и обычного меча. А вот найти что-то толковое — проблема. Впрочем, Ризу тоже не мог ничего по моему карману предложить. «Не скупись, со здоровьем шутки плохи», беря очередного броненосца, ответил я. Ты встать-то сумеешь? Там один интересный экземпляр. Сходи, полюбуйся. Где? Уточнил мой компаньон и с кряхтением поднялся. Указал направление, а сам решил водички попить и дрожь в руках унять. Необходимо срочно восстанавливать физическую форму и развивать магию. Что-то я выдохся, а раньше бы и не ощутил усталость. Правда, никогда не брезговал помогать себе заклинаниями, А сейчас кастовать ничего не получается только контролируя определенный периметр от проявления любопытных или врагов. «Это золотая тварь?» Удивленно воскликнул Ризо, дойдя до предводителя нечисти. «Тебе виднее, но очень похоже», улыбнулся я. Мастер оружейник меня немного разочаровал. Панцирь состоит из слоев стали, а сверху тонкие золотые пластины. Я-то губы раскатал, что затрофеял десятый килограмм драгоценного металла, Впрочем, на подсознательном уровне понимал, что такое невозможно. Это нечесть слишком слаба, чтобы иметь уникальную защиту. Да и расправился с ней относительно легко. Тем не менее, мой партнер прикинул, что за золотого броненосца мы получим не менее 5000 золотом. У него есть наметки, кому продать часть добычи. Уже когда стало светать, я погрузку завершил. Призо управлять машиной не в состоянии. Ника дрыхнет и ни на что не реагирует. «Алекс, у нас перегруз. Ты аккуратнее езжай!» Предостерег меня дед, когда я стал газели разворачивать. «Надеюсь, доедем. Как понимаю, разгружаться будем у тебя дома?» Посмотрел на Ризо. «Нет. Машину загоним во двор, а с грузом потом решу. Еще не определился. Если найду покупателя, то оптом сдам». «Оставлю себе некую часть, чтобы с металлом поработать», — ответил тот и хмыкнул. «Подозреваю, такого добра теперь будет выше крыши». «Не факт», — пожал я плечами. «Гарантировать не могу, что в других локациях окажется что-то похожее». «Ну, без трофеев ты не останешься», — задумчиво глядя на меня, произнес Ризо. Он что-то хотел спросить, но не стал. Погрузился в свои мысли и так всю дорогу до дома молчал. «Нику так и не добудились». Вызвался отнести на руках до ее дома, но дед не разрешил. «У меня есть гостевая комната. Там ее устроим. Пусть спит». Мне он тоже выделил место. Им оказалась библиотека и старый скрипучий кожаный диван. Однако, как только улегся, то сразу и отрубился. Предварительно выставив сигнальный контур, который разбудит, если кто-то приблизится с недобрыми намерениями. Или если появится аура нечисти. Граф Шувалов не стал отвечать ни на какие вопросы супруги, когда появился дома. Он даже не отреагировал на угрозу начинающегося скандала. Задумчиво кивал и поддакивал, чем выводил из себя Наталью Павловну. Генерал сам не заметил, как погрузился в расследование, связанное с происшествием в городском парке и спасителе дочери. Алекс Федоров оказался очень интересным господином. «Парень молод. В столицу приехал из провинции». «Конечно». Его клан когда-то считался сильным, нес службу империи великому князю. Клановые игры и интриги, неправильный выбор коалиции, неудачные финансовые операции – все как обычно, полное разорение и уничтожение. Остался малолетний наследник, без гроша в кармане, если не считать долгов. Генерал задействовал аналитиков, те пытались объяснить поведение Алекса счастливым стечением обстоятельств неподготовленной атакой армейских спецов при штурме квартиры. Теперь его помощники пребывают в смятении. Купол над поместьем клана Ярый Воин исчез, словно его там и не стояло. «Как это объясните? Опять удачей?» – попрошал генерал на совещании. «За объектом установили слежку? Когда смогу с ним побеседовать и прижать какими-нибудь фактами?» Никто из присутствующих ничего не ответил и не выдвинул никаких предположений. Они никак за объектом не успевают. Тот постоянно вырубает телефон, а потом включает его в совершенно неожиданном месте. Алексей Васильевич не замечал даже вкус своего любимого борща. Не отреагировал на вопросы дочери. А как только зазвонил его сотовый, то сразу же встрепенулся и принял вызов. «На связи!» – произнес генерал встав под любопытными взгляды домочадцев и проследовав в кабинет. «Господин генерал, объект беседовал с заместителем губернатора, а потом куда-то отправился с водителем господина Рябкова», доложил его адъютант. «О чем говорили?» озадачился Шувалов. «Неизвестно, но готовы господина Рябкова взять и допросить». «Отставить. Не хватало еще влезать в политические игры», поморщился граф. «За парнем установили слежку?» «Он ваших людей не засечет?» «Так, точно. Теперь из поля зрения не выпустим». «Никаких действий не предпринимать», — подумав, приказал генерал. «Что-то не сходится». «Или парень чертовски удачлив, или... А вот тут непонятно ни черта». Ликвидаторы в городском парке пока результата не добились и нечисть не уничтожили. Там какие-то сильные гоблины, умеющие пользоваться магией и хорошо вооружены. «Сейчас идет подготовка большого отряда, способного навести порядок и зачистить локацию». Бойцы рассказывали о схватке с черными и серыми гоблинами. Конечно, Алексу увы, было биться не с самым сильным противником, но с таким в одиночку еще никто не совладал. С трудом втроем уничтожили, а один черный гоблин стоит десятка воинов. «Пап, так что там с моим спасителем?» – поинтересовалась Анна, когда граф вернулся в гостиную. «С ним все хорошо». Потер бровь хозяин дома. «А подробнее?» Сказала Наталья Павловна. «Не сейчас!» Покачал головой граф. Сразу же после обеда он засел в своем кабинете. В какой-то момент задумался. А не попросить ли аудиенции у великого князя? События-то не рядовые. Но докладывать особо нечего. это только по шапке получишь. Занимательные сведения стали поступать ближе к вечеру. А когда утром груженная «Газель» проследовала из усадьбы, над которой исчез купол, то Шувалов решил действовать. Раздал приказы, чтобы готовилась группа захвата, а возглавить ее он решил лично.